Глава 1. Мир с изъяном. Шани старалась всегда выполнять обещания, даже если дала их в чрезвычайных обстоятельствах всего на всeго крыси. Усатый, ты помнишь, я обещала построить тебе нору, сказала она Дику. Что? Крыс в последнее время был рассеян и тих. Он тяжело переживал очередное расставание с Эльдой и ждал от неё весточки. Но на территорию Зелёного ордена проникнуть не решался, ведь девочка попросила его держаться в стороне. Поэтому Дику оставалось только ждать и надеяться. Шани проводила много времени в мастерской Чара Питрега. Она давно чувствовала себя здесь как дома. Ей было гораздо уютнее среди красок и картин, чем в мрачной комнате в графите. Поэтому при любом удобном случае девочка спешила сюда, чтобы побыть наедине с собой и живописными полотнами. Теперь в мастерской обитал ещё и Дик. Эльда сказала ему, чтобы крест находился рядом с сестрой, и тот, видимо, решил прислушаться к совету подруги. Шани не могла понять, как Дик к ней относится, но с удивлением замечала, что сама привязывается к нему. к ворчливому черному крысу до кончика хвоста преданному ее сестре. Тому самому, что доставил ей столько неприятностей в червон камни. Она невольно испытывала уважение к его храбрости и упорству и даже находила, что между ними есть что-то общее, хотя ни за что не призналась бы в этом. «Возвращайся к жизни», — сказала Шани, — «хватит киснуть». «Хочу и кисну», — буркнул Дик. — Тебе и дела до меня нет. — А вот и ошибаешься, — возразила девочка. — У меня для тебя кое-что есть. — Что? — Вроде сюрприза. Крыс со странным выражением на морде уставился на разрушительницу. Сразу было ясно, что сюрпризы от Шани его не слишком вдохновляют. — Не передать, как я тронут, — настороженно произнес Дик. Шани как будто прочитала его мысли и засмеялась. Не пойму я, как Эльда тебя выдерживает, если ты всё время ворчишь. Она меня любит, с достоинством произнёс Крис. А я её. Ну-ну, любовь морковь, все дела. Короче, смотри сюда. Шани сняла со стола и поставила на пол большой деревянный ящик из-под красок. Одна рука у неё была перевязана. Девочка случайно задела ладонью острый угол и поморщилась. Рана так и не заживала. Шани начинала подозревать, почему это происходит, и собиралась в ближайшее время проверить свои догадки. Ящик весь был покрыт разноцветными пятнами. На первый взгляд, они казались просто бессмысленными кляксами. Но когда Дик хорошенько присмотрелся, то сумел разобрать среди них затейливый рисунок. "Что это?" спросил он с любопытством, оглядывая ящик. "Тут дыра какая-то?" "Это не дыра, это породный вход", усмехнулась Шани. "Можешь посмотреть внутрь?" "Я!" Дик начал догадываться, что это за ящик такой. Он осторожно приблизился и заглянул в отверстие, шевельнул усами, принюхиваясь. "Ну как?" спросила девочка. Полумрак у неё в волосах взволнованно замерцал. "Ты это сама сделала? А ты как думаешь?" "Кажется, это дом для меня" голосок Дика звучал неуверенно. "Ну, я же обещала тебе" «Нравится?» Длинный хвост исчез внутри ящика, и крыс долго ничего не отвечал. Шаня начала беспокоиться. «Там пока пусто внутри. Я не знала, как бы ты хотел обустроить новое жилье. Просто положила мягкую шерстяную подстилку. «А чья это шерсть?» — высунул нос Дик. «Где взяла? Никого не убила?» Шаня уже научилась понимать его шутки, поэтому просто пожала плечами и ответила. Не переживай. Несчастная овца не сильно страдала. Но заметив, как насторожился Дик, девочка засмеялась. Ну ты и чудной. Это же кусок шарфа, неужели не видно? Кто ж тебя знает, пробормотал Дик и потоптался на подстилке. Вообще-то удобно вполне. Чей шарф? Что ты привязался к этому шарфу? всплеснула руками Шаня. Может быть, мой собственный. А может, и нет. Так как тебе, Нара? Дик повозился внутри ещё немного и вылез наружу. "Жить можно", сказал он, внимательно глядя на Шани. Помолчал немного и добавил: "Вообще-то должен признать, что это шикарный дом". Но что-то в его голосе насторожило девочку. "Но я не уверен, что им воспользуюсь". Это почему же? Я же не хомячок, которого можно в коробку посадить, каждый день кормить зёрнышками и ждать, пока он умрёт, сказал крыс. Не поняла связи. Я свободный крыс, вот что я хочу сказать. А, ты в этом смысле. Так никто и не держит тебя, улыбнулась Шани. Но ты можешь жить здесь время от времени. Я поставлю домик тут в мастерской, за холстами его не будет видно. И даже если кто-то зайдёт, чтобы навести порядок, то подумает, что это всего лишь коробка с красками. Для того и написано на крышке: брать только с письменного разрешения чароведа. Ни у кого рука не поднимется. Ловка придумала. Адобрил Дик. Кажется, он наконец немного расслабился. Сам не верю в то, что говорю, но это один из самых трогательных подарков в моей жизни. Шаня опять улыбнулась. Между нами было много недоразумений, но я подумала, что некоторые из них мы можем забыть. Согласен? Согласен. Кстати, у этого домика будет ещё один секрет. Да? Какой? Я буду держать здесь чарокраски, потому что это, мне кажется, самое надежное место. Я не могу все время носить их с собой. Чарпитрик говорил, что тряска для них губительна. Так что, пока я не закончу картины, они будут храниться здесь. А ты будешь охранять мое сокровище. Идет? Ну, не знаю. Эльда бы это одобрила. Хитро улыбнулась Шани. Ты так думаешь? Не сомневаюсь. Она всегда помогает другим. Это точно, подтвердил Крис. Подумал немного и вздохнул. Ладно, согласен быть сторожем. Девочка присела на корточки и внимательно посмотрела на зверька. Как-то ты не очень вдохновлён, что случилось? Просто я беспокоюсь за Эльду. У неё теперь новая жизнь, новый камень. Кто знает, как она с ним поладит. Она ж сильная, сказала Шани, тряхнув гривой волос. Ни капли сомнений в её голосе не было. Она же семигранник. С камнем сестра точно справится. Меня больше беспокоит Страшелла, вот кто опасен. У меня от одного её имени шерсть дыбом встаёт, ивнул Дик. Но этот раз Эльда ввязалась в такие неприятности, что я даже не представляю, как мы её вытащим. И я не представляю, вздохнула Шани. Но всё-таки она правильно сделала. Эльда очень храбрая. Не уверена, что я на её месте поступила бы так же. Она ведь спасала мать, сказал Дик. Ты бы тоже сделала всё для того, чтобы выручить злоб э я хотел сказать Чару Карини. Спасибо, что веришь в меня, усмехнулась Шани. Но Эльда шагнула в самый центр змеиного клубка. А теперь нам её спасать. Всё так запуталось. Я думаю об этом каждую минуту, вздохнул Дик. Она дала мне кольцо, которое нужно передать чароводи. Но я до сих пор не придумал, как это сделать. Эх. "Не кисни, усатый, сказала же, приободрила его Шани. Всё будет хорошо. Сейчас должна притечь Жижик. Мы покажем тебе кое-что интересное". Шани с беспокойством выглянула в окно. Жижик никогда не опаздывала. Она была из тех, на кого можно полностью положиться, обещала сделала. Но всё это было до того, как связь с призрачным миром прервалась, и черонит чежаны почти утратил чувствительность к силе. Она стала рассеянной, грустной и тревожной. Весь призрачный орден теперь ходил с мрачными и растерянными лицами, не понимая, как приспособиться к новым условиям. Камни не отзывались, пространственные швы видели лишь немногие, а уж о том, чтобы открывать двери в другие миры и речи не шло, даже наставницы не справлялись. Призрачный орден погрузился в бездеятельное уныние. Смотри, вот и она. Светловолосая девочка, издалека так похожая на Эльду, вошла в мастерскую. Она негромко поздоровалась и устало опустилась на стул. Крыс подбежал к ней и забрался на колени, пытаясь заглянуть в глаза. «Привет, ты задержалась? Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Шани. «Угу. Чара Бройс гоняет нас по тренировочной площадке несколько раз в день», — мрачно сказала Чижик. она говорит, что раз теперь у наших чаранитов нет сил, то пусть у учениц будут хотя бы мышцы. Ну, может она права? А может и нет, буркнул Очижик. Зачем мышцы, если призраки больше нам не отзываются? Если раньше мне было понятно, зачем я себя мучаю, то теперь это всё совершенно бессмысленно. Мы никогда не будем летать. Никогда не говори никогда, возразила Шане. Всё ещё может измениться. А сила всегда придадится, вставил Дик. Вот я теперь стал гораздо сильнее и очень рад этому. Смотри, какие крепкие лапы! Я прыгаю, как котявр. Он начал скакать на коленях у девочки, чтобы та сама убедилась в его ловкости и прыгучести. Тебе Юта помогла, вздохнула Чижик. Да, поэтому я от стаи бешеных шнырков отбился. Один, охвастался крыс. Так что крепкие мышцы ещё никому не помешали. Чижик снова глубоко вздохнула и не стала ничего отвечать. Вместо этого она сунула руку в сумку и вытащила оттуда пряник в форме черонита, протянула крысу. На вот, угощайся. Это мне. Вот спасибо, воскликнул Дик. Сегодня у меня день подарков. Я не помню, когда точно мой день рождения, но не против отметить его сегодня. Чижик слабо улыбнулась. Ещё одна кислая физиономия в мастерской закатила глаза Шани. Сейчас от вашего настроения все краски протухнут. Крыс уже занялся пряником и не смог ничего возразить, его рот был полон. Он сидел на коленях у чужаны и ронял крошки на подол её платья. Но девочка ничего не замечала. Как тебе удаётся не падать духом, спросила она у Шани. Я и сама обычно стараюсь искать что-то хорошее в происходящем, но сейчас никак не получается. А я не ищу хорошее, ответила разрушительнице. Посмотри на меня. Я чудовище. Что в этом может быть хорошего? Она отбросила с лица чёрно-серые волосы, чтобы лучше было видно её красные глаза и мертвенную кожу. Ты не чудовище, сразу возразил Чижик. Дик вежливо промолчал, набив рот новой порцией пряника. После рикошета Шани выглядела ужасно, а Крис старался не лгать без весомого повода. "Не говори ерунды, я не слепая", отмахнулась Шани. "Я не ищу в этой жизни ничего хорошего. Я просто живу, ставлю цели, представляю себе, как будто каждая новая цель это запертая дверь, и постепенно открываю их одну за другой. Подбираешь ключи, Заинтересованно спросил Дик, проглотив пряник. Не обязательно. Чтобы открыть дверь, нужен ключ, разве нет? Можно просто выломать её, усмехнулась девочка, и полумрак мрачно сверкнул тремя искрами, подтверждая её слова. И какая сейчас дверь на очереди, то есть цель? уточнил Крыс, спрыгнув на пол. Ближайшая выиграть приз в Черновиде. «Ну...» — пожала плечами Чижик и стряхнула крошки с подола. «Мы много сделали для того, чтобы стать победителями. Но все так изменилось. Стоит ли теперь продолжать?» Шаня подняла руку, останавливая подругу. «Приз, чароведы! Это поездка в живые сады, если ты помнишь. Посмотреть, как зеленый остров готовится к карнавалу чаранитов». Если мы выиграем этот приз, то сможем открыть и другие двери. Какие, например? В живых садах у нас Юта, которая ждёт помощи. Усатой не даст соврать. Там ей приходится нелегко. В живых садах прячется Горуна, которая устроила переворот много лет назад, а потом столько времени наводила страх на жителей логова изгнанных. Мы точно не знаем, Но, кажется, это ее люди напали на остров Хвост и все там разрушили. Лично я очень хочу посмотреть на нее собственными глазами. — Ну и зря! — резко сказал Дик. — Это почему? — Шани присела и подставила ему ладонь, чтобы крыс на нее забрался. — Она тебе не понравится. — Ты ее видел? — Видел и очень хотел бы об этом забыть. И тебе я не советую, спать плохо будешь. Крис сделал вид, что сердится, но было ясно, что так он прячет свою тревогу. А как же возможность посмотреть на живые сады? Не сдавалось Шане. Как там всё устроено, и всё такое? Глаза бы мои их не видели, жуткое место! Дика даже передёрнула от отвращения. Но там же Юта, напомнила ему девочка. Ты перед ней в долгу. Разве нет? На это Дику нечего было возразить. Как бы он ни хотел избежать любых напоминаний про живые сады, но мысль о том, что на острове осталась Юта, не давала ему покоя. После того, как девочка усилила его черанит, между ними установилась тончайшая, почти незаметная связь. Дик волновался за юную трилистницу. Он заглянул Шани в глаза. "Да, там осталась Юта и её мать, и много чего страшного". И знаешь, я не трус, но мы не сможем справиться с ними. Силы не равны. Тебя никто и не приглашает, усатый. Ты уже много подвигов совершил, пора передохнуть, сказала ему Шани и пересадила на коробку с красками. Лазария прихлопнет тебя одной левой, если узнает, что ты до сих пор жив. Так что жуй пряники и радуйся, что тебе не нужно возвращаться в живые сады. Дик не нашёл, что возразить. Чижик со вздохом поднялась и подошла к Шане. В глазах у неё по-прежнему читались грусть и тревога. Я поняла. Ты никогда не сдаёшься, Шаня. Но что делать мне? спросила девочка. Черонит почти погас. Я никогда не смогу летать на призраки и открывать другие миры больше не могу. Я пробовала. Так мало сил. Ага, почти ничего. как будто вся моя жизнь ушла на ту сторону, в призрачный мир. Я теперь ничего не значу. Я бессильна. Не падай духом, чижик, сказала Шане, чуть поразмыслив. Эльда была вовсе без камня, когда отправилась на хвост искать доказательства невиновности Исганов, чтобы потом представить их на совете. Она стала получарой, но не сдалась. Дело не в камне, Полумрак отозвался и краткой вспышкой. Недовольный вспышкой. Думаешь, что говоришь? Нашаня прямо повторила. Дело не в камне, дело в тебе. Она правильно говорит, вмешался Дик. Чей же красивее, кивнула. Согласилась. Может быть, вы и правы. Но так трудно преодолеть это чувство, когда ты вообще ничего не можешь. Я постоянно об этом думаю. И все наши ходят растерянные, даже преподаватели. Чарлин не улыбается больше, а она всегда улыбалась. И Эльден нет рядом. Она теперь с зелёными. Не могу избавиться от мысли, что она там как будто в тюрьме, даже письма не доходят. Тоска, протянул Дик. Угу. Нет, так не пойдёт. прервала их Шани. Чижик вопросительно подняла на неё глаза. Хватит хандрить, пора заняться делом. Давайте не будем терять время на вздохи и посмотрим, что у нас получается с проектом. Чижику пришлось согласиться. Всё лучше, чем сидеть без дела и страдать. Они подошли к высокой картине, стоящей в углу мастерской. Полотно было завешено тканью, которую Шани решительно стёрнула. Ты закончила, воскликнул Чижик. Ага. Шани не могла скрыть торжествующей улыбки. Ей самой нравился результат. Дик же с удивлением уставился на картину, о которой было столько разговоров. "Дверь?" вырвалось у него. "Ага." То есть это одна из тех дверей, про которые ты сейчас рассказывала, это ты не в переносном смысле. Шани засмеялась. Разные бывают двери, усатый. Это вот нарисованная часть нашего проекта. Полюбуйся. Что скажешь? Что тут сказать, с лёгким разочарованием протянул Дик. Признаться, я ожидал чего-то более <кх> эффектного. Не делай поспешных выводов, прервала его Шане. Да и эффектов мы ещё не дошли. А, ну-ну. Подождём тогда. Кижик внимательно рассматривала полотно. Увидев силовой замок на картине, она нахмурилась. Он не был нарисован. Шане закрепила его на том месте, где должна была открываться дверь. Что это, Шани? Как ты смогла его сделать? Я же обещала, что разберусь. Довольно усмехнулась девочка, вытянула из кармана портключ, медальон на длинной цепочке и торжественно показала друзьям. Пришлось внести небольшие изменения в поток силы. Подожди, прервала её Чижик. Кто тебе помог? Ты бы не смогла этого сделать одна. А я и не сказала, что делала его одна, спокойно ответила Шани. Тебе должна была помочь призрачная чара, заволновалась Чижик. Чтобы поменять пространственный пароль, нужно использовать силу призрачного чаронита. Ну да, всё правильно. Мы собирались сделать это вместе с тобой, но когда призрачные чарониты утратили большую часть своей силы, я поняла, что нам нужна помощь. И Кто помог тебе? Попробуй догадаться, улыбнулась Шане. Даже представить не могу, воскликнул Чижик. Кажется, она забыла про усталость, взволнованно заходила по мастерской. Все, все черанити нашего ордена еле живы. Кто мог согласиться оказать тебе помощь? Ты никого не убила? осторожно спросил Дик. Ша не хотела щелкнуть его по носу, но крыс увернулся. Девочка с любовью посмотрела на портключ, который лежал на ее ладони. «Да, я понимаю, что это выглядит странно», — сказала она. «Но задачка решается очень просто. Единственный чаранит, который сначала утратил силу в тот вечер, а потом получил подкрепление, — это чаранит моей матери». После того, как тётя Лея не вернула ему долг, он остался единственным призрачным камнем, в котором есть небольшой запас силы. И я подумала, что надо хвататься за эту возможность, пока ещё что-нибудь не произошло. Ну да, конечно, сообразила Чижик. Я совсем забыла про тот долг. И что? Чара Карене согласилась? Конечно, «Она же моя мать, а я еще ни разу ее ни о чем не просила», — сказала Шани. «Мне показалось, что она даже рада была помочь». «И не спросила, откуда у нас порт-ключ. В это сложно поверить», — Чижана покачала головой. «Не-а, не стала спрашивать. Мне кажется, у нее сейчас хватает других проблем. Она только и думает, как сберечь орден и не дать ему окончательно развалиться». Так что мама просто сделала вид, что вообще не узнала портключ, сказала, что желает нам победы в конкурсе. И я поражена. Я тоже рада, что так всё вышло. Шане довольно сложила руки на груди. И вот теперь у нас есть замок, ключ, дверь, ведущая в другой мир, и нет уверенности в том, что он безопасен. Что? Что ты сказала? Дик даже подпрыгнул. С чего ты это взяла? удивилась Чижик. Мы же вместе заглядывали туда и не нашли ничего опасного. Я потом провела там много времени, устанавливая границы. И у меня есть кое-какие подозрения на этот счёт. Шани задумчиво смотрела на нарисованную дверь. Почему же ты молчала? Если мир не безопасен, мы не можем продолжать. Спокойно. Остановила её подруга: "Не будем впадать в панику. У нас ещё есть время, чтобы всё проверить. Этим-то мы сейчас с вами и займёмся". "Тогда расскажи, каков наш план", попросила Чижана. Шани приложила портключ к замку, и дверь засветилась пространственными швами. Девочка потянула за ручку и открыла вход в ускользающий мир. Мастерская наполнилась запахом ме цветочного луга. Я заметила, что этот мир меняется время от времени, и животные в нём ведут себя по-разному, и птицы тоже. Иногда они как будто двигаются назад. Ну ты это видела? Это не просто так, сказала Шане, вглядываясь в мир за дверью. И с чем это связано, как ты думаешь? спросила Чижик. Я провела несколько экспериментов. Вот сейчас покажу. Кажется, как раз подходящее время. Шани бросила ещё один взгляд на мир за дверью, удовлетворённо кивнула, достала из кармана маленькую коробочку и заглянула туда. Где кто же вытянул любопытную мордочку. В коробочке кто-то был. Кто там? Сейчас увидишь. Шане аккуратно достала из коробочки мотылька, так чтобы не повредить крылышки. Смотрите, что сейчас будет. Она сложила руки замком, пряча в них мотылька и шагнула в открытую дверь. Некоторое время стояла на поляне, глядя под ноги, наблюдая за маленькими котятами, которые бродили в траве. Они как будто не замечали девочку, двигались задом наперёд. Прошла минута, другая, третья. И вот Шани что-то почувствовала. Перевела взгляд на сцепленные в замок руки. "Есть", сказала она. "Что? Что произошло?" забеспокоилась Чижана. Шани разомкнула ладони. Чижик и Дик с недоумением уставились туда, откуда должен был вылететь мотылёк. Но его там не было. Где он? воскликнул Дик. Здесь, только ещё не родился. На ладони Шани лежала куколка. Девочка шагнула обратно в мастерскую и сказала: "Смотрите, если я права, то сейчас случится маленькое чудо". Они подождали немного, и прямо на глазах из куколки родился мотылёк. посидел немного подождал пока крылышки высохнут и расправятся а потом вспархнул и улетел куда-то в сторону окна он что умер и воскрес спросил дик нет он родился дважды медленно ответила чежана которая выглядела ошеломлённой всё правильно сказала Шани и поморщилась. Бросила взгляд на свою руку, сквозь повязку проступила кровь. Опять. Чижана ахнула. Так вот почему твоя рана не заживает, догадалась она. А ну-ка, покажи мне ещё раз руку. Насколько я поняла, это не очень страшно, смущённо сказала Шани, разматывая повязку. Я долго не могла понять, что происходит, почему раны не заживают. А потом заметила, что это связано с тем, как ведёт себя время в мире за дверью. "Ну это же ненормально", заметил Дик. "Сколько времени ты там провела?" "Не очень много, не беспокойся. Просто каждый раз, когда время течёт как бы в другую сторону, организм тоже как будто живёт в обратную сторону". Затянувшаяся была рана, снова становится свежей. Мы этого не предусмотрели, Шани, сказала Чижик. Лицо её выглядело озабоченным. Это может быть очень опасно. Совсем не опасно, возразила Шани. Я провела уже несколько опытов с бабочками и не только. Пока ничего страшного не произошло. Ты не можешь этого знать. Для нашего проекта главное, чтобы в момент показа время шло нормальным образом. Тогда никто ничего не заметит, упрямо сказала Шане. Но твоя рука, она не заживает. Ничего страшного. Как только мы закончим, я не буду некоторое время заходить туда, чтобы дать порезу затянуться окончательно, сказала Шане. Нам очень важно выиграть этот приз, Чижик, ты же знаешь. Уже поздно поворачивать назад. А что, если мы подвергнем кого-то опасности? Если тебе так будет спокойней, то мы проведём ещё несколько опытов, хорошо? Чтобы убедиться. Шани успокаивающе погладила подругу по руке. Чижана кивнула, любуясь на котят, копошащихся в траве. Дик же с сомнением смотрел на девочек. Он не вмешивался в происходящее. Пусть они сами решают. Но в голове его вращались мысли о том, что будет, если он сам проведёт много времени в этом подозрительном мире. Что будет с его хвостом? Новый исчезнет и вернётся старый? Связь между ним и Лазареем восстановится? Мышцы, которые укрепила Юта, станут снова слабыми? Если этот мир способен отматывать время назад, то какие изменения произойдут лично с ним, с чаром крысом? Нет уж. Пусть девочки сами решают, опасно им находиться в этом пространстве или нет. Но Дик туда точно не полезет. Это он решил твёрдо.